Параграф 9. Страны Латинской Америки. Начало промышленного переворота. Особенности социально-экономического развития стран Латинской Америки в 50-60 годы. В 40-е годы XIX века в странах Латинской Америки появились первые фабрики. Однако развитие промышленного переворота ускорилось только в 50-х годах, когда во всех странах, кроме Бразилии и Кубы, было отменено рабство. В середине 50 годов началось массовое строительство железных дорог с привлечением иностранного капитала. Развивалось пароходное сообщение, быстро осваивались внутренние области в Мексике, на Лаплате, Аргентина, Уругвай, Парагвай, ванских странах – Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Боливия. Становились более тесными экономические связи между отдельными областями. В промышленность стран Латинской Америки внедрялась новая техника, на предприятиях возрастало количество паровых машин. В легкой промышленности появились первые фабрики. В 1843 году в Мексике существовало 17 текстильных фабрик, а в 1856 году их было уже 70. Кроме того, существовали фабрики по производству стекла, бумаги. Главными центрами текстильного производства стали города Мехико, пуэбла Веракрус. В 50-е годы возникли фабрики в текстильной, пищевой, кожевенной промышленности в Аргентине и Уругвайе. Особенно быстро развивалось фабричное производство в Буэнос-Айресе. Формирование пролетариата в Аргентине происходило в условиях постоянного притока иммигрантов из Европы, среди которых было немало квалифицированных рабочих. По данным 1869 года, на фабриках, мануфактурах и в ремесле этой страны было занято тысяч человек. Из них на фабриках лишь 10,6 тысяч. Более быстрыми темпами происходило формирование пролетариата в Мексике, хотя она и не знала такой значительной эмиграции. В 1844 году количество рабочих, занятых в фабричной и мануфактурной промышленности, составляло 11 тысяч. А к началу 60-х годов – 108 тысяч человек. Наиболее крупными отрядами мексиканского пролетариата были рабочие текстильщики, железнодорожники, строители, связисты. В 50-е годы в стране были созданы первые рабочие организации общества взаимопомощи». Наряду с формированием рабочего класса в 40-е и 60-е годы происходило складывание местной буржуазии, которая еще не консолидировалась как класс и представляла собой ряд разрозненных группировок, разобщенных политически и территориально. Интересы этих группировок и их роль в экономической и политической жизни страны были очень различными. Старая торговая буржуазия, связанная с внешней торговлей и банковскими операциями, сотрудничала с иностранным капиталом. Нарождавшаяся же местная буржуазия ориентировалась на внутренний рынок. Она создавала свои предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья Сохраняла позиции в пищевой, обувной, текстильной промышленности. Однако латиноамериканская буржуазия не располагала собственными капиталами для технической перестройки промышленности. В силу этого, производство, находившееся в руках национальной буржуазии, было представлено мануфактурами и мелкими ремесленными мастерскими. Внедрение машин, постройка железных дорог осуществлялись преимущественно иностранным капиталом. Появление фабрик и конкуренция иностранных товаров приводили к быстрому разорению ремесленников и гибели местной мануфактурной промышленности. Страница 509 Из-за узости внутреннего рынка и полного отсутствия внешних рынков для изделий местной обрабатывающей промышленности, развитие капитализма в этой отрасли происходило очень медленно. Вследствие этого сфера деятельности местной буржуазии была сужена, что крайне замедляло процесс накопления капитала в ее руках. Эти обстоятельства предопределили специфический характер промышленного переворота в странах Латинской Америки, который, начавшись в сороковых годах XIX -го века, растянулся почти на целое столетие. Развитие общественно-политической борьбы в странах Латинской Америки в 50-е-60-е годы XIX века. Характерной чертой политического развития всех латиноамериканских стран в первые десятилетия независимости явилась ожесточенная борьба по вопросу о проведении буржуазных преобразований. В ходе борьбы во всех странах возникли политические течения, либеральное и консервативная на базе которых сложились впоследствии политические партии. Социальные конфликты часто перерастали в вооруженную борьбу. В 50-е и 70-е годы XIX -го века все страны континента сотрясали гражданские войны. Эти войны зачастую выступали как борьба между федералистами и сторонниками сильной центральной власти унитаристами. Аргентина, Мексика, Колумбия, Перу, Венесуэла и другие. Между консерваторами и либералами. Между антиклирикалами и сторонниками сохранения влияния католической церкви. Примерами могут служить Гражданские войны в Аргентине 1852-1862 годы, в результате которых был нанесен удар сепаратистским тенденциям, заложена основа национальной консолидации страны и в основном завершено объединение аргентинского государства. В 1859-1863 годах Происходила федеральная война в Венесуэле. Колумбия с 1839 по 1885 годы пережила шесть гражданских войн. На деле эта борьба имела глубокое социальное содержание. Решался вопрос о путях будущего социально-экономического и политического развития стран континента. В ходе борьбы либералы выдвигали лозунги перераспределения земельной собственности и секуляризации церковных земель, ликвидации сословных пережитков и господства католической церкви в политике, установления форм буржуазного парламентаризма. Социальную базу либеральных течений составляли мелкая и средняя буржуазия, ремесленники, городские низы, интеллигенция, часть помещиков, осознавших необходимость буржуазных преобразований. Повсеместно либералов поддерживало негритянское население, так как они выступали за отмену рабства. Консерваторы боролись за сохранение традиционных латифундий, господство землевладельческой и торговой олигархии и влияние церкви за создание аристократических форм государства в котором власть сохранялась бы в руках традиционной элиты а политические права широких слоев народа были бы ограничены сами эти течения еще не являлись партиями они носили Каудилистский характер, и их борьба проходила как соперничество между кланами или отдельными Каудильо. Каудильо – предводитель в Латинской Америке, глава государства, осуществляющий личную диктатуру. Так называли также лидеров политических партий и предводителей военных отрядов. Однако каждая из враждовавших группировок привлекала на свою сторону народные массы. Именно поэтому борьба была длительной и ожесточенной. В 40-е 50-е годы XIX -го века на политическую арену латиноамериканских стран выдвинулись те группировки буржуазии, которые поддерживали компромисс с олигархией. Это привело в одних странах к установлению реакционных диктатур, диктатура Санта-Анны в Мексике 1834-1854 годы. В других к проведению умеренных буржуазных преобразований в рамках авторитарных форм правления. Порталес 1830-1837 годы в Чили. Костилья в Перу 1855-1862 годы. Однако в странах континента не прекращалась борьба за проведение буржуазных преобразований. Особенно остро она протекала в Мексике, где в 1854-1860 годах произошла буржуазная революция. Борьбу народных масс в ней возглавили представители левого крыла либеральной партии ПУРОС. Как и ранее, консерваторы возглавили лагерь контрреволюции. В ходе гражданских войн и революции во главе революционных сил стоял выдающийся политический деятель Бенито хуарс Страница 510. В 1858-1861 годах он возглавил революционное правительство и стал впоследствии президентом Мексики 1861-1872 годы. В революции победу одержали либералы. И в 1859 году Были приняты законы о реформе. Эти законы привели к важным изменениям в социально-экономической и политической структуре страны. Были проведены секуляризации церковных земель и национализация имущества церкви. Церковь отделялась от государства. Конституция 1857 года закрепила основные завоевания буржуазной революции. Нанесла серьезный удар до капиталистическим пережиткам. Одним из важнейших законов, принятых в ходе революции, был закон Лердо 1856 год, запрещавший гражданским и церковным корпорациям владеть недвижимой собственностью. На основе этого закона происходила распродажа церковных имуществ, что способствовало созданию слоя мелких собственников. Однако революция не решила своей основной задачи, не ликвидировала крупную земельную собственность. Более того, она значительно укрепила позиции латифундизма. По закону Лердо Индейские общины были причислены к гражданским корпорациям и обязывались в течение шести месяцев произвести раздел своих земель или распродать их. Ставшие владельцами мельчайших порцел индейцы разорялись и продавали за бесценок свои земли. Началась безудержная спекуляция с землей, в результате чего большая часть общинных земель, а также земель конфискованных у церкви, перешла в руки латифундистов и буржуазных предпринимателей. Все это ускорило процесс экспроприации индейского крестьянства. Революция в Мексике открыла возможности для дальнейшего развития капитализма. Однако на деле при проведении аграрных реформ укреплялись латифундизм и земельная олигархия. В результате в первую очередь усиливались связанные с развитием капитализма деструктивные процессы, разорение ремесленников и крестьян. которые не сопровождались быстрым ростом промышленности. Капитализм развивался медленно, подавляющая масса разорившихся крестьян пауперизировалась, оседая в городах, либо превращалась в пионов в крупных латифундиях или арендаторов из дотчиков. Пион батрак с наделом, то есть сельскохозяйственный рабочий. не получал заработной платы, а, следовательно, не участвовал в рыночных отношениях. Все это предопределило медленную, мучительную для народных масс эволюцию аграрного строя в Мексике по прусскому пути развития капитализма. В 50-е 60-е годы XIX века в Бразилии Продолжалась борьба против монархии за установление республики и отмену рабства в этом демократическом движении участвовали городские низы руководимые молодой еще не окрепшей буржуазии и прогрессивная интеллигенция но слабой стороной движения было то что негры рабы лишь в редких случаях активно включались в него Их выступления были изолированы. Важным событием освободительной борьбы в Латинской Америке была Великая война 1868-1878 годов на Кубе, которая все еще оставалась испанской колонией. Это была всенародная борьба за независимость и отмену рабства. Из возникших партизанских отрядов в восточных районах сформировалась повстанческая армия. В ходе борьбы из народных масс вышли руководители восстания, национальный герой Игнасио агромонте военный руководитель Мулат Антонио Массео. Видным вождем восстания был землевладелец и адвокат Саспедас. В рядах повстанческой армии, плечом к плечу, сражались рабочие, крестьяне, негры, рабы, представители разночинной интеллигенции. Пагубные последствия имела для борющейся Кубы позиция Соединенных Штатов Америки, оказавших помощь Испании в борьбе против кубинского народа. Великая война 1868-1878 годов объединила кубинцев в единую нацию и приблизила завоевание независимости. Однако в ходе ее кубинский народ еще не смог одержать победу. В 1878 году испанское правительство было вынуждено отменить рабство. Борьба народов Латинской Америки против территориальной экспансии Соединенных Штатов Америки и европейских держав в сороковые семидесятые годы девятнадцатого века. Непрекращавшиеся социальные конфликты и антинациональная политика олигархических режимов ослабляли латиноамериканские страны перед лицом внешней экспансии. Страница 511. В 20-е годы XIX века мексиканское правительство разрешило колонистам из Соединенных Штатов Америки переселяться в Техас, который был одним из малонаселенных районов Мексики. В 20-е 30 -е годы число американских поселенцев быстро возрастало. Главную роль в колонизации Техаса играли рабовладельцы южных штатов Соединенных Штатов Америки. Используя тяжелое экономическое и внутриполитическое положение Мексики, Соединенные Штаты Америки стремились захватить не только Техас, но и северные области Мексики, Калифорнию и Новую Мексику, богатые полезными ископаемыми. В 1835 году был инспирирован мятеж американских колонистов в Техасе, провозгласивших его отделение от Мексики и создание независимой Техасской республики. В 1845 году правительство Соединенных Штатов Америки провело через Конгресс решение об аннексии Техаса, американские войска были введены в Техас и начали вооруженную интервенцию против Мексики. Они оккупировали северные области страны, в Мексиканском заливе находилась большая американская эскадра. В 1847 году американские войска заняли важнейшие города в центральной части Мексики, в том числе порт Веракрус. После длительной осады американские войска захватили столицу, город Мехико. Неудачи в войне вызвали в Мексике глубокое недовольство политикой консерваторов. и способствовали подъему массового движения, направленного не только против американских интервентов, но и против внутренней реакции. Огромного размаха достигло партизанское движение. В 1848 году правящая верхушка заключила с Соединенными Штатами Америки позорный договор, по которому у Мексики были отторгнуты Новая Мексика, Верхняя Калифорния, весь Техас и еще ряд областей. Северная граница страны проходила теперь по течению реки Рио-Гранде-дель-Норте. Мексика потеряла около половины своей территории. Захватническая политика европейских держав и Соединенных Штатов Америки Вмешательство их в экономику латиноамериканских стран явились причиной многих локальных войн, возникавших между латиноамериканскими государствами. Тихоокеанская война между Чили и Боливией 1864-1866 годы. Парагвайская война между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. 1864-1870-е годы и так далее. В 60-е годы XIX века ареной иностранной интервенции стала Мексика. Поводом для интервенции послужила задержка мексиканским правительством выплаты европейским державам процентов по займам. Вдохновителем и организатором интервенции явился Наполеон III, стремившийся использовать ее для укрепления своих пошатнувшихся позиций внутри страны и на международной арене. Первоначально в интервенции приняли участие Испания и Англия, но вскоре они вывели войска из Мексики и урегулировали свои претензии дипломатическим путем. Французские войска, захватив важнейший порт Веракрус, развернули наступление на столицу. Правительство Мексики во главе с президентом Хуаресом эвакуировалось на север. Мексика не располагала достаточными военными силами для отражения интервентов. И в 1863 году они заняли ряд крупных городов и столицу. Опираясь на поддержку сил внутренней реакции, Наполеон III добился в 1864 году провозглашения в Мексике монархии и возведения на престол одного из Габсбургов под именем императора Максимилиана I. Однако власть его держалась на французских штыках и распространялась только на оккупированные районы страны. Народ Мексики вел героическую борьбу против захватчиков. по всей стране возникали партизанские отряды. Сопротивление народа невозможно было сломить никакими репрессиями. Президент Мексики Бенито Хуарес, возглавивший освободительную борьбу, занял непримиримую позицию по отношению к Франции, и отказался от переговоров с Максимилианом. В 1867 году Франция вывела свои войска из Мексики. В том же году Максимилиан потерпел полное поражение, был захвачен в плен и расстрелян.